Образец. Как грустно грабить дачу поздней осенью. Хозяева перебрались в город, домишко брошен. Нет в нем жилого духа. Не чувствуется человеческого тепла. Но, с другой стороны, когда еще грабить-то? Не летом же. Широкое окно не отворялось, а откидывалось на верхних петлях наружу. И, надо полагать, подпиралось затем коротенькой скалкой той самое, что лежало сейчас на внутреннем подоконнике веранды, смутно различимое сквозь немытое стекло. В нижнем брусе рамы зияли две старые дырки от гвоздей. Когда-то хозяева заколачивали окно на зиму, теперь бросили. И правильно, какой смысл, выбить стекла и разломать переплет труда не составит. Митяй поддел деревянную конструкцию небольшим гвоздодёром и, пряткинув пошире, пролез внутрь. Можно было подумать, что грабители здесь уже побывали и не раз. Колченоги из стула прокинут, на полу веранды живописно разбросаны тряпки, дырявые ведра, прочий скарб. Наивная хитрость дачников победнее, предъявить свою скудость лицом, дав понять, что все ценное вывезено, и поживиться тут, дескать, нечем. Ну, это для кого как? Митя огляделся. Под полом из древесно-стружечных плит, точнее, из одной плиты и нескольких обрезков, наверняка скрывался тайник, где укутанные чем попало залегли на зимовку шланги, моток кабеля, а то и бытовой центробежный насос. Носком резинового сапога незваный гость, что, как известно, хуже татарина, откинул брошенный в углу местами прожжённый, местами порванный плед, и обнаружил в его складках пустую водочную бутылку. А нет, пустую, да не совсем. Поднял, взглянул. Капель 150 в ней еще плескалась. Митяй задумался. Жуткие истории о том, что бывают на свете сволочи, нарочно оставляющие на даче разведенный метиловый спирт в стеклопосуде из-под водки, ему доводилось слышать не однажды. Но, во-первых... Ничего подобного до сей порыв округи не случалось. А во-вторых, за кто-нибудь травануть мародера, не стал бы он прятать пол под тряпьём, поставил бы на виду в центре вот этого облезлого стола. Отвинтил крышечку, понюхал. Вроде водка как водка, да и на вкус тоже. В общем, выпил он эти 150 капель и что-то сразу его разморило. Прилег Митяй на пораженный плед, а проснулся уже в отделении. Ну все, Митяй, обрадовал его лейтенант Архаров. На этот раз ты условным сроком не отделаешься. Твой гвоздадер. Мой, Сипло признался злоумышленник. Так и запишем. Будро пообещал тот, но ничего не записал, потому что заверещал телефон. Архаров снял трубку, открыл было рот, но и представиться не успел. Звонивший оказался быстрее. «Я, товарищ полковник», — сказал лейтенант. Что-то он там выслушал и бросил озадаченный на взгляд на Митяя. «Так точно, есть такой. Найти?» «Да найден уже, вот передо мной сидит. Да чё обнести хотел. На даче взяли, считаясь поличным. Сторож вызвал. И есть тормознуть. Положил трубку, поморгал, соображая. «Ты чего там натворил?» С интересом спросил он задержанного. «Чего натворил?» Враждебно пробухтел тот. «Ну, если полковник звонит, начальство какое-то сюда из города едет. Колись давай». Колодца Митяев было не в чем. Начальство из города приехало, на удивление, скоро. маленькая, полюгавенькое, Улыбчивая. Светлый костюмчик, розовый галстучек, депутатский значок. «Так-так-так», — -так, приветливо сказала она, — «Вот вы, значит, какой, Дмитрий Федорович. «Как же это вас угораздило, а? сдачи то Митяй угрюмо отмалчивался. Признаков раскаяния на опухшем его лице не наблюдалось. «Кража со взломом!» В свое рыльце прибывшего стремительно повернулась к Архарову. Тот наблюдал за происходящим с откровенной скукой. «Да какой там взлом?» — лениво промолвил он. «Окно не забито. Открывай да входи. Из кражи тоже. Ничего не взял. Нашел хозяйскую заначку, выпил и отрубился». «Мне кажется, дело заводить не стоит», — деликатно выразился депутат. «Ясен месяц!» — вот и полковник дал понять по телефону, что и ему так кажется а что, кажется, начальству и есть истина. Архаров едва не усмехнулся с особым цинизмом. Даже гвоздодеры вернули. Честно сказать, подобное развитие событий скорее насторожило Митяя, чем обрадовало. Слишком уж счастливо все складывалось. Верный признак того, что судьба готовит особо жестокую подляну. Ну да ладно, не привыкать, обломала жизнь. Не всегда же он дачу грабил. Были у Митяя взлёты, были озарения. Легендарной личностью был Митяй. Стояли над дебаркадере лавки, тяжеленные, красивые, деревянные. Многие на них зубы точили. А толку? Как ты их на берег снесешь? Не по потрап уже? А он дождался, когда матрос уснет, Взял да сгрузил лавки в Волгу, точно зная, что течение доставит их прямиком на отмель. Так о нем потом и говорили, чтобы с другими не путать. Это тот мятяй, который лавки с дворкара да расплавил. Было времечко. Уважали. Заезжего депутата звали Виктор Владимирович. Лично подвез до дома и сам зашел следом, что тоже наводило на определенные подозрения. Оглядел пыльные руины мебели, подсел к столу, приоткрыл кейс. Достал какую-то бумагу. Один живете. Один. Ну что ж, известил благодетель, будем считать, что ничего не было, и никто никого не задерживал. Но кое-что придется подписать. Да, вы, гвоздодер-то, положите. «Во-во, начинается. Митяй положил гвоздодер, пододвинул стул, сел и полный недобрых предчувствий попробовал прочесть, что ему там подсунули. Кое-как одолел. Ничего не понял. Кого-то куда-то приглашали, а тот отказывался, дескать, занят. Некогда. И рекомендовал кого-то взамен себя, какого-то Кулыгина В.В. «Это что?» — хмуро спросил Митяй. «Письмо?» чье ваше кому ну вот же в верхнем правом углу да там хренотень какая то вроде не по нашему а понимаю виктор владимирович еще раз оглядел комнатенку мало чем отличавшуюся в смысле уюта от веранды на скрытой мятяем даче сочувственно покивал телевизора вижу нет компьютера тем более «Стало быть, за новостями не следите». «Но с людьми-то общаетесь?» «С людьми я общаюсь». «И что, неужели вам ни разу никто не сказал о том, что человечество уже полгода как вступило в контакт с дружественной инопланетной цивилизацией?» Митяй неопределенно подвигал плечами. «Да разные болтают», — уклончиво отозвался он. «Потрясающе». Виктор Владимирович откинулся на ветхую спинку стула и саркастически взглянул в потолок, кудрявой от шелышащейся побелки. «Всю весну ликовали, а он ведать не ведает». «Чего это не ведает?» — обиделся Митяй. «Ведаю». «И что?» «Да ничего. Чего тут ведать?» «Того, Дмитрий Федорович, последовал укоризненный ответ что вы официально приглашены. «Куда?» «Туда?» Депутат протянул ручонку и потыкал пальчиком в верхний правый угол письма. В э... Досадливо сморщился, мотнул головой. «Вы простите, я этого тоже с выговорить не могу. Хуже, чем тот вулкан, исландский. Дикторы на телевидении и те сбиваются». Митя сидел неподвижно, лоб козырьком. «Туда?» — ошалело переспросил он, воздев корявый перст. «Совершенно верно». «У них там чего? Крыша съехала?» «А вот этого мы, простите, не знаем», — Сокрушенно признался депутат. «Возможно, и съехала, но, скорее всего, пригласили первого попавшегося. Видимо, заподозрили, что мы им сплошь и рядом подсовываем лучших представителей. Элиту. Собственно, так оно и есть. И, очевидно, решили ознакомиться с, э, так сказать, рядовой личностью. «Да ну нафиг!» — зарабил <соединял> Митяй. «Вот и прекрасно!» — воссиял <соединял> очередной улыбкой Виктор Владимирович. «Вот ручка, вот письмо, а с вас автограф». «Расписаться, что ли?» «Ну да». Митяй взял ручку, сурово ее осмотрел, положил обратно. «И что мне за это будет?» «Вам уже за это было?» «Напомнил депутат. Дело-то против вас возбуждать не стали. Вам этого мало?» «Мало», — Уперся Митяй. «А так...» И на письмо в космические верха легла красная пятитысячная купюра. Митяй подумал, посопел. «А так, в самый раз», — мрачно выговорил он. И все подписал. «Их ты, какими крупными!» — подивилась продавщица Нюрка. «А мельче нету?» «Нету», — сказал Митяй. Видя, что покупатель еще трезво, обсчитывать не стала. Сдачу отдала до копеечки. Сунув бутылку в глубокий боковой карман, Митяй вышел из магазинчика и свернул с асфальтированной улочки в хлюпающей палой листвой вечно сырой переулок, где дощатые заборы соревновались с волнисто шиферными. Кто из них кого кривее. Танюха по прозвищу Радио была дома Какие у нас все-таки люди в поселке злые! Завидев Митяя, сходу вознегодовала она. «На куре теперь порчу навели. И ведь знаю, кто навел, Знаю!» Это уж как водится. Танюха радио знала все и знания свои разглашала на каждом шагу. За что, собственно, и получила такое прозвище. Перед тем, как зайти на крыльцо, Митяя прометчиво извлек из кармана то, с чем пожаловал. Радио запнулось. «И поди, не запнись! Раньше на столь широкие жесты он был финансово не способен. А тут, гляди якось, даже и не самопал, а любимая ее рябина на коньяке. Давненько не доводилось Танюхи терять дар речи. Еле очнулась. Охренел! Увидят, через забор сплетен не оберешься. Скажут, за бутылку дает. Ну-ка, быстро в дом. Митя Неперечев сбежал по ступенькам. Переступая порог, споткнулся. Примета, однако. — Да что ли, опять подломил? — деловито осведомилась Танюха. — Смотри, Митяй, закроют, скучать за тобой не буду. Пока говорливая хозяйка выставляла закусь, гость подсел к столу и окоченел, храня молчание. Наконец поток местных новостей, кто с кем, когда, кого, за что, был прерван первой стопкой. — Слышь, Танюх, — воспользовался оказей Митяй, «А что там с инопланетянами?» «С кем?» Озадачилась, но тут же смекнула. «А, пупсики эти. Вчера опять их показывали. Знаешь, чего сказали? Что никакие они не голые. Это одежка у них такая». «А туда к ним ездят, что ли?» «Ага, ездят. Они еще к себе не всякого пускают. Только по приглашению, понял? На приглашение этих раз-два и обчёлся. Бружин один по телеку буянил. «Я, — говорит, — олигарх, а меня не пускают. А им-то все это по-парапану. Олигарх, не олигарх. Это у нас-то олигарх, а там ты...» И с удовольствием огласив местоположение олигарха в таблице Менделеева, Танюха разлила по второй. «Мало взял», — машинально подумала Митяю. «То ли о рябине на коньяке, то ли о пятитысячной купюре». Разговор продолжить не удалось. За калиткой зафурчал мотор, минуту спустя стукнула незапертая дверь, и в хату вошел не весёлый веселый лейтенант Архаров. Ну, язвительно молвил он, у кого ж еще, как не у Танечки? Ты чего там подписал, Чижик? Чего дали, то и подписал? Огрызнулся Митяй. Тогда вставай, поехали. Куда? Куда? Куда? В город? «Да когда ж вы от него отвяжетесь?» Взвилась Танюха. «В запой уйду!» Мрачно пригрозила лейтенант. «Сразу, как только от него отвяжусь! На радостях!» Но, видно, такой уж выпал день, что не суждено было Архарову выполнить что-либо обещанное. В кармане у него забложил сотовый телефон. «Слушаю, товарищ полковник. Да, все в порядке. Едем в город». «Не в город? А куда?» «Так точно. Понял». «Значит так, Митяй», так Медяй. сообщил он, пряча сотик. «В город не едем. Едем обратно в отделение. Там нас уже, оказывается, ждут». «Кто?» «А я знаю. Спроси, что полегче». До отделения не доехали. Поступил приказ прибыть прямиком в местную администрацию. Срочно. Архаров лишь покручивал головой. По салону полицейского джипика порхали изумленные матерки. Прибыли. Вошли. Двинулись по безлюдному коридору. Похоже, чиновный люд затаился кто где от греха подальше и прислушивался с забиранием к державному гулкому рыку, доносившемуся из глубины здания. «Иммунитета его лишить, проходимца! Мандат отобрать!» Рык перешёл в хрип. Постучали в дверь, проникли в приёмную. Испуганная секретарша вскочила, метнулась туда-сюда, опомнилась, прошипела злобно. «Да идите же уже! Вас там ждут давно!» «Верно. Ждали». Глава местной администрации с лицом, исполненным растерянности, оплывал за своим рабочим столом, суетливо промакивая платочком уголки рта. Некто огромный пучеглазый, тоже, кстати, с депутатским значком, метался по кабинету. Судя по всему... Это его рык, вошедшие слышали издали. Третий смирно сидел в креслице. Ни депутатского значка на нем, ни каких-либо иных особых примет. Этот! Пучеглазый шумно обернулся к Митяю. Смерил брезгливым взглядом Ну, примерно то, что я и предполагал. Но вы-то, вы! Он перекатил негодующие буркалы на Архарова. «Офицер полиции! Где вы были, когда он подписывал эту цидульку? «В отделении», — несколько опешив, доложил тот. Передал задержанного с рук на руки депутату Кулыгину. «Кулыгину?» Пучеглазый побагровел. «А голову на плечах?» «Нет, но как вам это нравится?» Перебил он сам себя, обращаясь теперь к тому, кто смирно сидел в креслице. «Достаточно!» Товнейшие люди, народные избранники, нечитаемо рвутся туда и прорваться не могут. На этот прожила. Видит, Алкаш? Ну, и уговорил расписаться. Нашел, понимаешь, лазейку в райские кущи. провел себе, понимаешь, за гран командировку. Сколько он тебе заплатил? Выпуклые в кровяных прожилках глаза вновь уставились на виновника событий. Однако грозные взгляды и босовитые громыхания давно уже стали для Митяя делом привычным. Пускай себе ругают, пускай. Главное, чтоб не били. «А чего это он мне будет платить?» Несколько даже спесиво проворчал он. «Зачем тогда отказ подписывал?» «А что мне там делать? Мне и здесь хорошо». Последовала немая сцена. Все, приоткрыв рты, недоверчиво смотрели на Митяя. Кроме разве что лейтенанта Архарова. Этот смотрел иронически. Дело о сплаве имущества дебаркадера вел когда-то именно он. И смог добиться от подследственного лишь признания в находке лавок на Утмеле, да в последующей их распродаже окрестным дачникам. «Давление на вас оказывали?» — внезапно спросил сидящий в кресле. Голос у него, кстати, тоже был без особых примет. Ни тенор, ни баритон. Так, нечто среднее. «Не-а», сказал Митяй. «И подкупа, вы говорите, тоже не было. А сам текст. Вы же, надеюсь, не станете нас уверять, что лично его сочинили». Митяй призадумался. Уж больно бесстыдно, а главное, неубедительно прозвучало бы вранье в данном случае. «Ну, ясно». Сидящий встал, Повернулся к пучеглазам. «Ничем не могу утешить», — бросил он. «Что вы ему предъявите, вашему Виктору Владимировичу? Что письмо его рук дело? Так он этого даже отрицать не станет. Скажет, что просто не сумел убедить Дмитрия Федотовича, а отказ оформил по его личной просьбе, поскольку тот слогом не владеет». «Отказ в свою пользу!» Скажет, что время поджимало, Срок истекал, между прочим, в самом деле истекал. «Вот сволочь!» — выдохнул в сердцах пучеглазый. Митяй с безучастным видом переступил с ноги на ногу и вздохнул. Внимание его приковал ноутбук в красивом кожаном чехле. «Сколько бы, интересно, за него дали?» «Меня беспокоит другое», — горестно признался господин без особых примет. Час назад стало известно, что наши, так сказать, старшие братья по разуму согласились на эту замену. «В Москве знают?» «Знают, но им-то какая разница? Ну, заменили, ну, полагают, что нам на местах виднее кого послать». Пучеглазы рассверепел. «Да взять этого Кулыгина за...» Пусть садится и тоже пишет отказ. Где он сейчас? Боюсь, что уже там. У них. Стало так тихо, что Митяй встрепенулся, отвлекшись на миг от соблазнительной руктехники. Там? С запинкой спросил глава местной администрации, сложенный в четвероплаточек, застыл у виска. Что значит там? На их планете? Это так быстро? Да, это у них мигом. Нехотя, ответили ему. «Позвольте», — облизнув губы, продолжал он в недоумении. «Что-то я ничего не понимаю. Заменили бомжа депутатом. Во-первых, что в этом плохого? А во-вторых, откуда он вообще взялся, этот бомж? Кто его рекомендовал?» «Специальная комиссия при областной думе», — холодно произнес господин без особых примет. Похоже, из всех присутствующих он единственный владел информацией в более или менее полном объеме При участии органов внутренних дел. Зачем? Прессу читайте. Братья наши по разуму любезно предложили всем государствам ряд мер по оздоровлению социума. Где читать-то читал? А что конкретно за меры? В газетах об этом не было. Меры? Довольно крутые. Изъять из общества тех, кто вредит его нормальному существованию. А наша область, как вам известно, держит чуть ли не первое место по количеству таких вот вредоносных особей. «Позвольте!», «Позвольте — всполошился хозяин кабинета. «Что значит изъять? Уничтожить?» «Эквас, что это вы такое говорите? Просто забрать временно к себе, вроде как на перевоспитание перевоспитание. Или на перекодировку, не знаю. А потом вернуть. В социально исправленном виде. Но им потребовался образец. Вот. Указательный палец господина нацелился в прямой наводкой. Лучшего экземпляра мы подыскать не смогли, хотя и старались. Ни хрена себе, образец. Ошалело пробормотала лейтенант Архаров. Все чуть ли не со страхом уставились на Митяя, чего тут, кажется, не заметил. Теперь он был зачарован голой металлической статуэткой. Дорогая, небось. «Что-то я...» — промямлил глава администрации. «Сомневаюсь в сильной его вредоносности. Что за масштаб? Алкаш, местный воришка». «А вы как хотели? Попробуйте изъять крупных. Экономика рухнет». Огромный пучеглазой слушал и моргал. Судя по всему, тоже был не в курсе. В их глазах его постепенно разгоралось любопытство. «Ну вот, закодируют человека», — осторожно предположил он. «И каким он вернется? Господин без особых примет пожал плечами. «Честным?» — без особой уверенности выговорил он. «Добропорядочным?» — самоотверженным. Трудно сказать. Короче, лохом. Подытожил Пучеглазый и вдруг поперхнулся, взвизгнул и громоподобно захохотал, наверняка вновь приведя в трепец тех, кто осмотрительно затворились в своих кабинетиках. Он приседал, он бил себя по коленкам, он всхлипывал. Вот это попал наш Виктор Владимирович! стонал он в полном восторге. Вот это попал! «Честным! Ой, не могу! Честным!» Потом обратил внимание, что господин без особых примет пристально на него смотрит. «Что?» — оборвав смех, спросил он в тревоге. «Образец», — с упреком напомнил тот, — «Виктор Владимирович взят туда в качестве образца». Пучеглазый подумал и обомлел. Так это как же? пролепетал он. Это, получается, забирать будут всех, кто таких, как. Завершить свою мысль он не успел, потому что исчез. Просто исчез и все. Был и нету. Глава администрации охнул, выронил платочек, вжался в спинку кресла. Митяй отпрянул от металлической обнаженки, непонимающе закрутил головой. Архаров зачем-то схватился за кобыру. Один лишь господин без особых примет сумел сохранить и лицо. Вот. Скривоватой улыбкой паралитика кивнул он на пустое, точнее опустевшее место. Так это у них делается. Опомнившийся хозяин кабинета, Судорожно откреплял сладко на свой депутатский значок. Август 2018. Бакалда, Волгоград.